Правда, в школе ее возили в Национальную галерею, и Леннон представил себе десяток юных девиц, шествующих под эгидой одной старой девицы. Как они восторгаются собаками Ленсера, сдавленно хихейкают перед ботичельевыми ангелами, глазеют по сторонам, шаркают ногами и щебечут, словно стайка птичек в кусте. И все же это дитя драмаризма оказалось наивнее большинства своих сверстниц.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 «Вы не называйте меня по имени. Оно вам не нравится?» нел «Да. На самом-то деле, конечно, Элинор. Оно вам не нравится?» Будь даже это имя ему отвратительно, он все равно мог бы ответить только «Что вы? Очень нравится». «Ой, я ужасно рада. До свидания». На улице он чувствовал себя так, будто его не за рука взяли, а зацепили за самое сердце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 Странно было бы, если при таком воспитании в ней не затаился бы капризный бесенок».